И поскольку строго говоря, пост генерального секретаря сам по себе не обеспечивал влияния в политических вопросах, немногие осознавали, какая в нем таится потенциальная власть. Ленин, Каменев, Зиновьев и в меньшей степени Троцкий поддерживали выдвижение Сталина на все посты. Он занимался такого рода работой, которая не могла привлечь светлые умы из политбюро. Весь их блеск вопросах доктрины Вся их сила политического анализа не могли найти приложения ни в рабоче крестьянской инспекции ни в секретариате. там требовались недюжные способности к тяжелому и невдохновляющему труду и терпеливые неустанные вхождения во все организационные детали. никто из его коллег не завидовал сталину в его назначении ключом к расширению власти сталина послужило сочетание полномочий врученных ему одновременно как члену оргбюро и как главе секретариата он мог распоряжаться продвижением партийных работников по служебной лестнице их перемещениями и увольнениями этими полномочиями сталин воспользовался не только для устранения тех кто был не согласен с мнением цк как то хотел ленин но и для назначения функционеров лично ему Сталину преданных. По замыслу Ленина, генеральный секретарь должен был укреплять идеологически верную линию, пристально следя за партийными кадрами и отвергая или исключая элементы, вносящие раскол. Сталин скоро понял, что может использовать свои возможности для укрепления собственной власти в партии назначая на ответственные посты под видом заботы о чистоте и идеологии людей, лично ему обязанных. Он составил номенклатурные списки партийных работников, пригодных к работе в исполнительных структурах, и назначения производились только из лиц в эти списки занесенных. В 1922 году Молотов докладывал, что ЦК завел подробнейшие личные дела на 26 тысяч партийных функционеров, или партийных работников, как их уклончиво называли. В течение 1920 года 22500 из них получили назначение. Дабы ничто не могло ускользнуть от его внимания, Сталин потребовал, чтобы... Секретарей Губкомов ежемесячно отчитывались персонально перед ним. Сверх того, он договорился с Дзержинским, чтобы ГПУ седьмого числа каждого месяца составлял обзорные доклады секретариату. Исчерпывающие знания о партийных делах с самого верха до самого низа, полученные такими способами, в сочетании с возможностью распоряжаться назначениями, давали Сталину в руки мощные рычаги управления, партийной машины пользуясь принципом секретности большинства партийных документов включая протоколы пленумов он мог скрывать по своему усмотрению ценную информацию от своих соперников самоввозвеличивания сталина не проходило незамеченным. на одиннадцатом съезде друг троцкого жаловался что сталин присвоил себе слишком много полномочий ленин нетерпеливо отмахнулся от таких обвинений Сталин делает дело. Он видит высшую необходимость в сохранении единства партии. Он скромен в поведении и нетребователен быту. Позднее осенью 1923 года соратники генсека, возглавляемые Зиновьевым, который в личном письме Каменева говорил о диктатуре Сталина, вошли в тайный сговор с целью урезать его власть. У них ничего не получилось. Сталин ловко обыграл противников. В своем упорном стремлении раскрутить тяжелую государственную машину и предотвратить раскол, Ленин вручил Сталину власть, которую он сам шесть месяцев спустя аккортилизовал как безграничную. Но тогда ограничивать ее уже было поздно. Ленин не предвидел, что установленный им в России режим приведет к единоличному правлению. Это казалось ему невероятным. В январе 1919 года в переписке с историком-меньшевиком Рожковым, который высказывал такие опасения, он говорил, «Насчет единоличной диктатуры, извинить за выражение, совсем пустяк. Аппарат стал уже гигантским, кое-где чрезмерным, а при таких условиях единоличная диктатура вообще неосуществима, и попытки осуществить ее были бы только вредны». В действительности он не представлял себе, До да каких гигантских размеров разросся аппарат? Каких затрат он требовал? Он с недоверием отнесся к сведениям, которые ему сообщил Троцкий в феврале 1922 года, о том, что в предыдущие девять месяцев партийный бюджет поглотил 40 миллионов рублей. Эта сумма почти равнялась кредиту, который Германия предложила в это время советской России. Ленина больше волновало нечто иное. Он опасался, что партия будет растерзана соперничеством на верхах и парализована верхтерзацией снизу. Но и тут он не видел крайней опасности. Ко всему происходящему коммунисты относились как к закономерным и научно объяснимым явлениям жизни. Ко всему, кроме своих собственных ошибок. Здесь они становились крайними волюнтаристами, объясняя все свои промахи человеческими недостатками. Проблемы, беспокоившие Ленина и угрожавшие делу революции, со стороны представляются заложенными в самих основах его режима. Не обязательно разделять романтические взгляды Исаака Дойчера на идеалы большевиков, что признать справедливость его анализа противоречий, которые они сами создали. В идеальном представлении о себе партия большевиков была дисциплинированным, и при этом внутренне свободным и беззаветно преданным делу отрядом революционеров, не под властных власти. Они считали себя обязанными блюсти пролетарскую демократию и уважать свободу малых народов, ибо без этого невозможно построение истинного социализма. Ради достижения своих идеалов большевики построили гигантскую и централизованную машину власти, которой они постепенно, шаг за шагом, уступали свои идеалы пролетарскую демократию, права малых народов и, наконец, свою собственную свободу. Отказаться от своей власти, не отказавшись от достижения своих идеалов, они не могли, но теперь эта власть заслоняла и крушила их идеалы. Перед ними встал серьезнейший выбор, и глубокая пропасть пролегла между теми, кто оставался верен мечтам, и теми, кто взял сторону власти. Этой причинно-следственной связи Ленин не увидел. В последний месяц своей активной жизни он не нашел ничего лучшего, нежели реорганизации учреждений и пересмотров штатов для сохранения своего режима. Скрипя сердце, ему пришлось признать, что слияние партийных и государственных органов, которые он проводил с момента прихода к власти, не может оставаться непременным принципом, поскольку всецело зависит от характеристик конкретной личности, а точнее от него самого в его двойном качестве председателя Совнаркома и лидера Политбюро, руководящего и тем и другим одновременно. Такое совмещение в любом случае перестало эффективно действовать, поскольку политические органы партии захлебнулись в потоке дел разностепенной важности, но в большинстве своем малозначительных, окончательное решение, по которым на них перекладывал государственный аппарат. После частичного отстранения Ленина отдел, возникла необходимость изменить прежний порядок. В марте 1922 года Ленин возмущался тем, что и Совнаркома тащит все в Политбюро, и признавал свою вину за такое положение. Так как многое по связи между Совнаркомом и Политбюро держалось персонально мною, а когда мне пришлось уйти, то оказалось, что два колеса не действуют сразу. В апреле 1922 года, в то же самое время, когда Сталин занял пост генерального секретаря, у Ленина зародилась идея назначить двух верных соратников наблюдать за государственным аппаратом. С этой целью он предложил назначить двух заместителей, или кратко замов, в Совнарком и Совет труда и обороны, 100, который он сам возглавлял. Ленин, полное собрание сочинений. Том 45-й, страницы со 152 по 159-й. Сто был в самой важной комиссии Совнаркома. Он занимался в основном экономическими вопросами и представлял из себя что-то вроде кабинета министров по экономике. В качестве кандидатур замов Ленин предложил специалиста по аграрным вопросам Цурюпу и Рыкова с указанием наркоматов, которые каждый из них должен был контролировать, и четким распределением функций между ними. Исаак Дойчер, ссылаясь без уточнений на архив Троцкого, утверждает, что 11 апреля 1922 года на заседании Политбюро Ленин предложил Троцкому пост третьего заместителя. Однако нигде не встречается упоминание о заседании Политбюро, состоявшемся в этот день, да и в архиве Троцкого нет документов, подтверждающих утверждение Дойчера. Нет также подтверждений другому утверждению Дойчера, что Троцкий объяснял свой отказ от упомянутого предложения тем, что это уничтожил бы его политическое кредо. Троцкий, не имевший голоса в вопросах управления хозяйством, подверг на предложение жесткой критики. утверждая что полномочия замов настолько широки, что теряют смысл. Он считал, что неудовлетворительное состояние народного хозяйства не изменится до тех пор, пока не будут внедрены авторитарные методы управления из Центра без вмешательства партии, в чем большинство усмотрело его стремление стать диктатором в экономике. Ленин заявил, что Троцкий в корне не прав и упрекнул в том, что он выносит непродуманные суждения. 25 мая 1922 года у Ленина случился первый удар, вызвавший паралич правой руки и правой ноги и временную потерю дара речи и способности писать. Два последующих месяца он находился в горках, вдали от дел. Врачи снова пересмотрели диагноз и склонялись теперь к артериосклерозу мозга, возможно, наследственного происхождения. Две сестры Ленина и брат скончались от сходных недугов. В этот период вынужденного бездействия на наиболее важных постах председателя политбюро и совнаркома его замещал Каменев, который, кроме того, был председателем Московского совета. Сталин руководил секретариатом аркбюро, ведя текущую работу партийного аппарата. Зиновьев возглавлял Петроградский совет и Коминтерн. Эта тройка господствовала в Политбюро и через него во всем партийном и государственном механизме. Все трое, и даже зять Троцкого Каменев, имели серьезные основания объединиться против своего общего соперника. Они даже не удосужились оповестить Троцкого, который в это время был в отпуске, о том, что случилось с Лениным. Сами они поддерживали постоянный контакт с Лениным. Судя по журналу посещений, за этот период 25 мая 2 октября 1922 года чаще других в Горках бывал Сталин. Он встречался с Лениным 12 раз. По словам Бухарина, Сталин оказался единственным членом ЦК, которого Ленин пожелал видеть в самые серьезные моменты своей болезни. Известие ЦК КПСС 1989 год, номер 12, дробь 229, страница 200, сноска 19. Позднее, однако, Бухарин признавался меньшевику, историку Борису Николаевскому, что он часто посещал Ленина в конце 22 -го года и имел с ним серьезные беседы. По свидетельству Марии Ульяновой, это были очень оживленные встречи. Ленин встречал его, Сталина, дружески шутил, смеялся, требовал, чтобы я угощала Сталина, принесла вина и прочего. В этот и дальнейшие приезды они говорили о Троцком, говорили при мне, и видно было, что тут Ильич был со сталиным против Троцкого. Ленин часто общался со Сталином и письменным. В его архиве содержится много записок, в которых он просит его совета в самых разнообразных делах, включая вопросы внешней политики. Беспокоясь о том, как бы Сталин не переутомился, он просит Политбюро убедить его отдыхать по два раза в неделю за городом. Узнав от Луначарского, что Сталин живет в плохой квартире, он потребовал, чтобы мы подыскали что-нибудь получше. Свидетель столь же близких и участливых отношений с кем-либо другим из членов Политбюро мы не найдем. Заручившись согласием Ленина и договорившись предварительно между собою, Триумвират представлял на Политбюро и в Совнаркоме свои решения, которые там послушно принимались. Троцкий в таких случаях либо присоединял свой голос к большинству, либо воздерживался. Выступая сплоченным блоком в Политбюро, состоявшем тогда из семи членов, кроме них и отсутствующего Ленина еще Троцкий, Томский и Бухарин, Эта троица получила возможность проводить любые решения и оттеснить Троцкого, не имевшего в этом органе своих сторонников. Сталин блестяще исполнял свою роль, субим внушить всем, включая и Ленина, самое благоприятное впечатление. Он брал на себя тяжелейшую, но важнейшую работу, которую другие выполнять не хотели. Ведение обширной двусторонней переписки между партийными ячейками по либюро не говоря уж о бесчисленных персональных назначениях. И никто, похоже, не догадывался, что ключевое положение в решении кадровых вопросов дает Сталину возможность конструировать неуязвимый политический механизм. При всяком удобном случае он давал понять, что для него всегда на первом месте стоит благополучие партии. Казалось, он лишен личных амбиций Тщеславе, а сходно уступает Троцкому, Каменеву и Зиновьеву удовольствию купаться в лучах славы. Он так искусно изображал скромного партийного служащего, что в 1923 году никто не видел в нем соперника в борьбе за ленинское наследие, которое с очевидностью должна была развернуться между Троцким и Зиновьевым. Сталин был способен доказывать в одном случае что единство партии есть высшее благо, и что во имя этого можно поступиться даже принципами, а в другом без особых колебаний, что ради верности принципам можно пойти даже на раскол. И в зависимости от того, что ему было наиболее выгодно в данный момент, он выдвигал либо одни, либо другие доводы. В спорах он всегда занимал позицию здравого смысла стремясь во что бы то ни стало примирить высокие требования с практическими соображениями, пример скромности и безобидности. У него не было врагов, за исключением разве что Троцкого, но и с ним он стремился сблизиться, пока тот решительно не отверг его дружбу, а характеризовав как выдающуюся посредственность, не заслуживающую внимания по своей ничтожности. Сталин часто собирал... Парт руководителей, иногда с женами и детьми, на своей загородной даче. И там, в непринужденной обстановке, не только обсуждались важные вопросы, но и предавались воспоминаниям, танцевали, пели. И ничто в его речах или поступках не настораживало окружающих и не давало им повода разглядеть за этой маской радушие и хлебосольство коварного убийцу. Словно хищник. Умеющий принимать вид безобидного ягненка, он втирался в среду своих ничего не подозревающих жертв. 11 сентября 1922 года Ленин направил Сталину записку для Политбюро который ввиду долгого отсутствия в отпуске Рыкова и невозможности Цурюпе нести на себе весь груз обязанностей, рекомендовал назначить еще двух заместителей. Одного контролировать работу Совнаркома, а другого работу СТО. Оба должны работать под пристальным наблюдением Политбюро и лично Ленина. На эти посты он предлагал Троцкого и Каменева. Этот факт дал друзьям и недругам Троцкого пищу для самых смелых в общении. Первый утверждали, что будто бы Ленин избрал Троцкого своим преемником. Макс Истмен, например, вскоре после того писал, что Ленин попросил Троцкого стать главой советского правительства и тем самым всего мирового революционного движения. Действительность была много прозаичной. По словам сестры Ленина, это предложение носило характер дипломатии, чтобы погладить Троцкого по-шорски. По сути, Предполагаемое назначение было столь незначительным, что Троцкий заведомо не хотел бы его принять. При голосовании рекомендации Ленина на политбюро Сталин и Рыков написали «Да», Каменев и Троцкий воздержались, Калинин начертал «Не возражаю», когда сам Троцкий выразился резко «Категорически отказываюсь». 12-й съезд РКПБ «Стенграфический отчет. Примечание». Страница 198. Сталинские воспоминания об этом эпизоде были по его требованию изъяты из первоначального издания протоколов 12-го съезда. Объясняя Сталину причину своего отказа, он отметил, что ранее уже критиковал институт заместителей по сути. Но теперь к этому добавились и процедурные возражения. Предложение не обсуждалось ни на политбюро, ни на пленуме. Кроме того, он собирается взять отпуск на четыре недели. Но истинной причиной отказа была, видимо, унизительная подоплека предложения. Его ставили в один ряд с тремя другими такими же заместителями, из которых один, цурюпа, не был даже членом политбюро, и безщетка определенных полномочий, бессмысленное заместительство, не более чем постради самого поста. Если принять такое назначение значило покорно проглотить пилюлю, то отказ давал в руки его врагов смертельное оружие. Ибо еще не было случаев, чтобы высший советский руководитель категорически отклонял предложение такого рода, исходящее от самого Ленина. Сталин вернулся в горки на следующий день. Что они обсуждали во время встречи с Лениным, длившейся два часа, неизвестно. Но есть все основания предполагать, что одной из тем их беседы был отказ Троцкого и, судя по последующим событиям, не приходится сомневаться и в том, что Ленин не возражал против вынесения ему формального выговора. Политбюро на заседании 14 сентября в отсутствии Троцкого выразило сожаление, что он не пожелал принять предложенный пост. Это был первый выстрел в кампании дискредитации Троцкого. Вскоре Каменев, действует от имени вирата в письме ленину предложил исключить троцкого из партии ленин ответил гневно выкидывать за борт троцкого ведь вы на это намекаете иначе нельзя толковать верхней лепости если вы считаете меня оглупевшим до безнадежности то как вы можете это думать мальчики кровавые в глазах документ датирован архивистом после 12 июля 1922 года. Более точная дата, как показал Наумов в «Коммунисте» – 1991 год, номер 5, страница 36, октябрь 1922 года. Почти наверняка записка связана с предложением Каменева и Зиновьева об исключении Троцкого, на которое Сталин наложил вето. Похоже, звезды на политическом небосводе внезапно стали благосклоннее к Троцкому. В сентябре врачи позволили Ленину вернуться к работе. 2 октября, вопреки протестам Сталина и Каменева, будто бы заботившихся о его здоровье, он появился в Кремле и установил крайне напряженный режим работы по 10-12 часов в день. Знакомство с деятельностью тройки в его отсутствии вызвало у него определенные подозрения. «Ленин почуял», — писал Троцкий, воображая несуществующее единодушие с свождем, «что в связи с его болезнью за его и моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора». По-видимому, у Ленина действительно сложилось ощущение, вскоре переросшее в уверенность, что, изображая повышенную заботливость, его коллеги изо всех сил стремятся отгородить его от реальных дел. Одним из доказательств его правоты послужила процедура проведения заседаний Политбюро. Поскольку Ленин быстро уставал, ему часто приходилось покидать заседание, не дожидаясь их окончания. На следующий день он узнавал, что в его отсутствии были приняты серьезнейшие решения по вопросам, даже не внесенным заранее в повестку дня. Чтобы положить конец такой практике, 8 декабря он установил правило, что заседания Политбюро должны длиться не долей трех часов, с 11 до 13 часов. И все нерешенные вопросы следует переносить на завтра. Повестка дня должна сообщаться членам Политбюро, по крайней мере, за 24 часа.